1869, 10 мая. В США была опущена первая железная дорога, соединившая восток и запад страны. 15 июня Джон Хайт из штата Нью-Йорк запатентовал изобретение целлулоида. Состоялось открытие Суэцкого канала. Появился первый пневматический неавтоматический тормоз на железной дороге. 1870, 9 июня умер Чарльз Диккенс, изобретение детской коляски и бутылочки с резиновой соской для кормления младенцев молоком, завершение процесса объединения Италии. 1871, 18 января, в Версале была провозглашена Германская империя, завершился процесс объединения Германии. 1873, 20 мая, Леви Штраусом, и Джейкобом Дэвисом получен патент на производство первых джинсовых брюк «Левис» с медными заклепками на карманах. 1874 Первая выставка импрессионистов в Париже. 1875 Установление контроля Британии над Суэцким каналом. 1876 год. Изобретение телефона Александром Беллом. Королева Виктория провозглашена императрицей Индии. 1877-1878. Русско-турецкая война. 1877 -й. Пароход «Парагвай». Первое судно, оборудованное рефрижераторной установкой, доставило груз замороженного мяса из Австралии во Францию. Изобретение фонографа Томасом Эдисоном. 1879, 4 ноября. Житель городка Дейтон в штате Огайо Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Изобретение лампы накаливания Томасом Эдисоном Вернер фон Симменс представил на берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу. Электролокомотив с вагонами, задуманный как электролокомотив подземный поезд. 1880-е. Поступление в широкую продажу наручных часов, преимущественно женских. 1880-й. Выход на линию первых коммерческих трамваев в Санкт-Петербурге. 1882 -й. Парламентский акт, позволявший женщине распоряжаться ее недвижимостью. Британия устанавливает контроль над Египтом. Изобретение электрического утюга. Инженер Вернер фон сименс создал в Германии первый троллейбус. 1883. Публикация романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». 1884. В Лондоне, на Оксфорд-стрит, открылся первый общественный женский туалет. 1885. Готлиб Даймлер, Германия, поставил на деревянный велосипед Двигатель внутреннего сгорания. Прообраз мотоцикла. Начало строительства первых небоскребов в Америке. Получение искусственного шелка графом Шардоне в Бизансоне. 1886-28 октября. Торжественное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Карл Бенц изготовил трехколесную повозку с двигателем внутреннего сгорания прообраз автомобиля, открытие богатейшего месторождения золота в Южной Африке, изобретение Жозефиной Кокрейн посудомоечной машины. 1887 выходит первый роман Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах», который познакомил читателей с Шерлоком Холмсом. Королева Виктория празднует золотой юбилей своего правления. 1888. Ветеринар Джон Бойд Данлоп получил патент на изобретение пневматических шин. 1889. 6 мая в Париже завершилось строительство Эйфелевой башни. 1891. В Англии принят закон о бесплатном начальном обучении детей. Налажено производство электрических фонариков. 1892 год. Начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали в России. 1893-29 августа. Уиткомбом Джадсоном, инженером из Чикаго, была запатентована застежка «Молния».